На газовой плите уже била ключом вода, в большой кастрюле на кухонном столе лежал готовый заново отточенный нож и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них промасленный прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же, собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками. Андрей бросил корзинную кошелку. «Эй, бездельники!» — заорал он, — «вода кипит!» Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал фриц. Видимо, они только что танцевали, и Ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи стали и Сельмы. — Привет тебе от Гофштаттера, сказал Андрей. — Эльза беспокоится, что ты не заходишь, ведь ребеночку уже скоро месяц. — Азиатские шутки! — объявил Фриц с отвращением, однако лапища свои убрал. Где отто? И правда, вода кипит, сообщил Сельма с удивлением. Что теперь с ней делать? Бери нож, сказал Андрей, и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина. Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга. — Слушай, — прошептал он, хихикая и брызгаясь, — откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий дикий Запад, американская вольница. — Русская вольница ничем не хуже американской, — сказал Андрей с неприязнью. — Ну да, ну да, — закричал Изя. Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот. — Это ты брось, — сказал Андрей сурово. — Это я не люблю. — Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование. Работайте, да побыстрее, жрать охота, сил нет. Да не орите здесь. Вот то будет стучаться, он за консервами побежал. Поставив все таким образом на свои места... Андрей поспешил в столовую и там, прежде всего, обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович все такой же краснолицый и крепко пахнущий стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные. Такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся. «Вот», — сказал Давыдов, — «пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе, два мешка». «Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, нахрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят. Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята, ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда, все к нам». Кэнси все еще в форме после дежурства, но в мундире распашку неловко орудой одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал до выдову.